Глава 13. Китиш городом оказался небольшим, но очень приличным. Белокаменные дома, почти все улицы вымощены камнем, много лавок, харчевин и даже ярмарки бывают. Вот по всяким таким местам Кощехи начал ходить. Знакомился с городом, с людьми, слушал новости, досужие разговоры и сплетни. При правильном подходе можно многое узнать, и любого человека разговорить нужна ему ега, а значит болтать о ней будут женщины и девушки. Скажи, милая, он улыбнулся подавальщице. Я слышал, живет у вас тут ега, правда? Говорят, лет сто ей уже. Живет? Щеки подавальщицы зарделись румянцем. Только старая ега давно на болотах обосновалась, а в городе. Внучка ее живет, от отрада. Внучка. Кощей сделал вид, будто разочарован. Я-то хотел на настоящую колдунью посмотреть. А внучка что? Небось и колдовать еще толком не умеет. Умеет? Подавальщица кокетливо теребила кончик косы. А старая карга не любит, когда к ней любопытные ходят. Злая ужас. Так что если у вас дела важного к ней нет, «Лучше не ходите!» «Благодарю, милая!» Кощей сунул подавальщице медяк. «Уберегла! Я просто посмотреть хотел! Столько слышал про ягу! И вот раз в ките же проездом, хотел глянуть!» «Не ходите!» Подавальщица ловко сунула монетку в карман. «Ежели дело какое будет, то можно попробовать! А просто так не надо!» Кощей делал вид, что внимательно слушает девушку. Монетка сделала ее еще более разговорчивой. Так и узнал, где живет Ега младшая, чем занимается. Дал подавальщице еще монетку и поблагодарил за такой интересный рассказ. Не спеша доел и решил, что самое время прогуляться к дому отрады. Нужно осмотреться. Да и хорошо бы знать, какая из девушек точно отрада. Колдунья Внешне ничем не отличались от обычных девушек, если не увешивали себя странными амулетами. Кощей прошелся по улице туда-сюда, делая вид, что ходит по делам, но по сторонам смотрел внимательно. «Простите, а где дом Еги? спросил проходящую мимо женщину. «Да, вон он!» — махнула та на другую сторону улицы. «Вон, с клумбой у крыльца!» «Ну вот!» Где живет, уже знает. Осталось точно убедиться, кого похищать. А то симпатичных блондинок много, не перепутать бы. Но кто ищет, тому везет. Кощей прогуливался по рынку. Вот где можно сплетины новостей наслушаться. Да и услышал, как какая-то женщина ругала егу, на чем свет стоит. Ега отвадила невесту какого-то метрошки. Женщина была резкой, скандальной, говорила на весь рынок. Даже прислушиваться не приходилось. «Тьфу, ведьма!» — жаловалась подругам женщина. «А нам бы такая снаха в дом нужна была, чтоб пахала и в доме, и на улице, а я чтоб пальцем тыкала, что не додела-то. А это...» — потрясая кулаками, продолжила. «Ходит тот ничего не боится, вся такая королева!» «А девка она и правда красивая!» — закивала одна из подруг разозленной матери неудавшегося жениха. «Такие косы? Повыдергать бы!» — со злостью прошипела женщина. «Так повыдергай!» — весело произнесла другая. «Вон она идет!» «Где?» — заозиралась женщина по сторонам, правда, чуть пригнувшись. Кощей, отличавшийся высоким ростом, тоже вглядывался в толпу. Да вот только подруга пошутила, женщины весело рассмеялись, а мать жениха начала брониться пуще прежнего — Желание помогать горе-жениху, было вспыхнувшее от такой несправедливости, пропало окончательно. Не жену метрошки ищут, а рабыню в дом. Нет, с такими он не связывается. Поняв, что Еги он не увидит, Кощей пошел дальше гулять и собирать информацию. Ходил и мимо дома Еги. Удача была на его стороне. Два раза видел девушку, входящую-выходящую из дома, то с корзинкой, то с крынками. Одна и та же, и под описание подходит. Издалека от Рада показалась ему симпатичной. Но смог оценить только толстые пшеничные косы, рост и стать. Высокая, фигура плавная, такая рукам приятная. И походка хороша, плавная, что то лебедь плывёт. Есть за что глазу зацепиться. Убедившись, что эта девушка та самая яга от Рада, Кощей начал думать, как быть. Ночью из дома украсть не получится. Там есть кот и птица, орущая противно и громко. Да и просто так в дом колдуньи не войти. На улице тоже не вариант. «Нужно с ней познакомиться», — решил Кощей. «Познакомиться, пригласит на свидание и там украдет. Нужно, чтобы подвоха от него не ждала». Как хорошо, что лица настоящего Кощея здесь никто не знает. Это он знал точно, потому что успела себе наслушаться такого. И стар он, и немощен, страшен, как ни в сказке сказать, ни пером описать. А еще он ужасный неудачник. Хоть в ките же и рядом с ним невесту себе еще не крал, но сплетничали о нем много и охотно. Кощей веселился от души. Гляди, как слава впереди него бежит. Можно смело знакомиться с Отрадой без всяких мороков, тем более Ега может и узнать. Неделя давно прошла, но Кощей не спешил. Гонца, посланного царем, послал обратно с запиской, что еще не время и чтобы не отвлекали по пустякам работать мешают. Кощей придумал несколько предлогов для знакомства, но все обернулось даже лучше, чем мог себе представить. Ега буквально упала ему в руки. И Кощей чуть не забыл, зачем хотел с ней познакомиться. Отрада так взглянула на него своими Васильковыми глазами, что на мгновение позабыла обо всем на свете. Ой! вскрикнула она, подвернув ногу. Ох! Кощей, следовавший как раз за ней с намерением познакомиться, быстро взял ее за локти, не давая упасть. Поймал, улыбнулся он, разглядывая красоту в своих руках. Вздернутый носик и россыпь мелких веснушек был очаровательным, а алые губы так и приглашали к поцелую. Ега оказалась такой необыкновенной. И даже не скажешь, что такая очаровательная девушка обладает таким скверным характером, как о ней говорят. Наоборот, они мило побеседовали, пока провожал ее до дома, рассказывая выдуманную историю о том, что он учится на корабелла. Пригласить Егу на свидание Кощей не решился. Успел собрать информацию и пришел к выводам, что велик шанс быть посланным очень далеко. Но тут сами горожане подсказали ему выход. Приближался праздник Купалы, очень здесь любимый. Молоденькие девушки охотно ему все рассказали. Этот праздник они очень ждут, чтобы погадать на суженого. И ега тоже будет на берегу реки. Опять придумает что-нибудь красивое, вздохнула одна из девушек, не забывая стрелять в Кощея глазами. Она мастерица, интересное делать. Тоже на жениха будет гадать, с усмешкой спросил Кощей. Не знаю, девушка пожала плечами. Никогда не гадает. Зато через любой костер перепрыгивает, с восхищением произнесла вторая. Даже самый высокий. Ни разу не обожглась и платье не подпалила! «Да колдовство использует!» — хмыкнула третья и тоже кокетливо глянула на Кощея. «Богдан, а вас на празднике ждать?» «Нет», — он состроил грустное лицо. «К сожалению, мы уже уедем, а то я бы непременно прыгнул через костер и, может быть, нашел бы себе невесту». Девушки заулыбались, не подозревая, что симпатичный парень, будущий корабел, врет им а перед ними стоит тот самый Кощей, похищающий невест. Поболтав с милыми девушками еще минут пять, коварный похититель пошел прочь из города, чтобы посмотреть место, где будет праздник. Девицы выболтали ему все, как празднуют, кто приходит и что ега потом идет к русалкам, даже перебивая друг друга, понарассказывали о русалках всякого. Сами они их никогда не видели, но это и не важно». Кощей легко нашел тропу по их описанию и выбрал место, где будет ждать отраду. Готовился он тщательно. Сонная маковая пыльца усыпит ее надолго. Должен успеть отнести в свой замок. Откити же, если идти на прямки, дня за три дойти можно. Вот уж выспится красавица. Удивительно просто, как замок оказался рядом. Да еще и болото кажется то же самое. С одной стороны, хорошо, нести недалеко а с другой могут быстро найти. Но ведь о замке никто не знает. Кащея немного мучили угрызение совести, которую он успокаивал тем, что от ради с ним ничего не грозит. А царь Горох или вот его подлиза Михай могут устроить подлость. А так посидит красавица в башне, книжки почитает. Да и кошель с золотыми душу сильно грел. Когда еще такие деньжищи в руках будет держать? Можно в этом году девицу уже не похищать, жить спокойно, да и в следующем тоже. Он богат, очень-очень богат. Главное, чтобы никто не прознал и золото не отобрал. Лихих людей много. Уж он-то знает. В ночь купалы Кощей затаился в кустах. На берегу реки было весело. Девушки и парни пели и танцевали, прыгали через костер и целовались. Яга тоже там была. В красивом расшитом платье, на голове венок. Отрада расставила горящие цветы, которые сначала принял за свечи. Сейчас бы туда. Закружил бы Отраду в хороводе, прыгнул бы с ней через самый высокий костер, да и поцеловал валые губы. Но вместо этого Кощей, ступая бесшумно, пошел к присмотренному ранее густому кусту. Там и будет ждать Отраду, прикрывшись еще и мороком старика. Ега шла, мечтательно улыбаясь и помахивая светящимся чертополохом. "Светоч", догадался Кощей. "Ега странная, и светоч у нее тоже странный". Когда отрада подошла близко, вышел на тропку, сжимая в руке сонную пыль. "Богдан?" В синих глазах отрады вспыхнуло удивление. "Эх, такой морок пропал", вздохнул он. Колдунья даже не заметила, что он вышел к ней как старик. Значит, где-то амулет есть. Ты что делаешь? Ты же уехал! воскликнула она. Не думал я, что Ега такая доверчивая будет. Богдан смело подошел к отраде. Кажется, Ега не только молодая, но и глупая. Тебя не учили не связываться с ведьмами. Она старалась говорить уверенно и даже дерзко. Но Кощей видел, что отрада испугалась и очень волнуется. «Учили», — ухмыльнулся он. «Но я не слушаю других и подготовился». Резко взмахнув рукой, он сыпанул в лицо отраде сонную пыльцу. Девушка сделала вдох и изумленно распахнула глаза. «Сонный маг», — тихо произнесла, закрывая глаза и оседая на руки Кощею. Одного вдоха и двух ударов сердца хватило, чтобы отрада погрузилась в глубокий сон. На ее лице осела желтоватая пыльца, которую кощей не стал убирать. Так сон будет дольше и крепче. Взяв ее бережно на руки, пошел через лес к болотам. Не дождались русалки свою подружку. Долго плакали и ругались, что отрада не пришла и костерам в такую ночь не зажгла. Ибо юн не дождался отраду, сам пришел под утро и дрых до вечера, а ега так и не пришла. В сумерках он нёсся со всех лап к старой карге, чтобы рассказать о приключившейся беде. А Кощей уносил спящую отраду все дальше и дальше, через лес непроходимый и болота топкие, в башню своего замка, куда нет прохода никому.